в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлоптами по устройству квартиры. Мальчик с отцом третий день находился в поезде. Мимо в облаках горячей пыли, выбеленное солнцем, как известью, летела Россия, поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам,